Очевидно, мать успела сообщить Отто, что при обыске его письмо, адресованное дядюшке, было нами отобрано, и Вильнес вторично извещал управляющего о месте нахождения бриллиантов. Им обоим в голову не пришло, что письмо это было мной сфотографировано, подлинник же отправлен по назначению. Дело было уже достаточно выяснено,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 Улики против тебя совершенно неопровержимы. Твой дядюшка Мейер и брат арестованы и сознались уже во всем. Расказав, тут я, конечно, пошел на ура. Как вы ночью на лодке перевозили вещи? Вицфрейлен недоверчиво улыбнулся. Не думай, что я говорю тебе это нарочно, с целью изловить тебя. Повторяю, они во всем сознались. И вот тебе доказательства. Они выдали бриллианты, закопанные тобой на полковом кладбище под крестом Яниса. Вот они. Я вынул из кармана игольник и рассыпал по столу бриллианты. Вот записка Мейера к твоему брату, также уличающая вас. Вот твое письмо из Ревеля, адресованное дядеушке.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 Вицфрейлин, ориентируясь по надломленным на деревьях ветвям, повел нас дальше, к следующему тайнику. Таких тайников оказалось целых десять.